Голова 1 О людях и крысах. Пробуждение – это путь к жизни. Дурак спит, словно он уже мертв. Но мастер пробужден, и он живет вечно. Он наблюдает, он ясен. Как он счастлив, ибо он видит, что пробуждение есть жизнь. Как он счастлив, следуя пути пробужденных. С великой настойчивостью он медитирует в поисках свободы и счастья. Из Тхамапады Гаутамы Будды Мы постоянно живем абсолютно невнимательно, к тому, что происходит вокруг нас. Да, мы стали очень эффективными в том, чтобы что-то делать. Что бы мы ни делали, мы стали в этом настолько эффективными, что для этого нам больше не требуется никакой осознанности. Это стало механическим, автоматическим. Мы функционируем как роботы. Мы еще не люди, мы машины. Именно это снова и снова говорил Георгий Гурджиев, что человек существует как машина. Многих людей это оскорбляло, потому что никому не нравится, когда его называют машиной. Машины хотят, чтобы их называли богами. Тогда они очень довольны и раздуваются от радости. Гурджиев часто называл этих людей машинами, И он был прав. Если ты понаблюдаешь себя, ты узнаешь, насколько механически себя ведешь. Русский психолог Павлов и американский психолог Скиннер на 99,9% правы в отношении человека. Они верят, что человек – это прекрасная машина, ничего больше, в нем нет никакой души. Я говорю, что в 99,9% случаев они правы. Они упускают из виду лишь небольшой сектор. В этом небольшом секторе Будды, пробужденные. Но это им простительно, потому что Павлов никогда не сталкивался с Буддой. Он сталкивался только с такими людьми, как вы. Скиннер. Изучал людей и крыс, и не нашел между ними никаких различий. Крысы – простые существа, вот и все. Человек – немного сложнее. Человек – это очень сложная машина. Крысы – машины попроще. Крыс изучать легче. Именно поэтому психологи всегда изучают крыс. Изучая крыс, они выводят заключение о человеке, И их заключения почти правильны. Я говорю «почти», заметьте, потому что это одна десятая процента. Самое важное из всех когда-либо случившихся явлений. Будда, Иисус, Мухаммед. Эти немногие пробужденные являются настоящими людьми. Но где найдет Будду Скиннер? Не в Америке, конечно. Я слышал... Кто-то спросил Равина, почему Иисус решил не рождаться в двадцатом веке в Америке? Равин пожал плечами и ответил, в Америке это было бы невозможно. Во-первых, сможете ли вы найти непорочную деву? И во-вторых, где вы найдете трех мудрецов? Где Скиннеру найти Будду? И даже если бы он нашел Будду, его предубеждения, предрассудки и идеи не дали бы ему его увидеть. Он будет продолжать видеть крыс. Он не может понять ничего такого, что бы не могли делать крысы. Как же? Крысы не медитируют, крысы не становятся просветленными. А его концепция человека – увеличенная модель крысы. И все же, я говорю, что он прав в отношении подавляющего большинства людей. Его заключения не ошибочны, и Будды согласятся с ним в отношении так называемого «нормального человечества». Нормальное человечество крепко спит. Даже животные так крепко не спят. Видели ли вы оленя в лесу? Каким внимательным он выглядит? как бдительно движется. Видели ли вы птицу на дереве? Как разумно она продолжает наблюдать все, что происходит вокруг нее. Подойди к птице. Она позволит тебе приблизиться лишь на определенное расстояние. Стоит тебе сделать лишь шаг за его пределы, и она улетит. В ней есть определенная бдительность в отношении своей территории. Если кто-то вторгается на эту территорию, это опасно. Если вы оглянетесь вокруг, вы удивитесь. Человек кажется самым сонным животным на земле. На аукционе, где распродавалось имущество городского борделя, женщина купила себе попугая две недели она закрывала его клетку платком в надежде что это поможет птице забыть ее вульгарный лексикон когда же в конце концов клетка была открыта попугай огляделся по сторонам и изрек ар р, -р новый дом новые мадам когда вошли дочери этой женщины он добавил арр новые девочки когда же вечером пришел с работы ее муж попугай сказал «Ар-ар! Старые добрые клиенты!» Человек пребывает в очень низменном состоянии. Фактически, именно в этом смысл христианской притчи о падении Адама и его изгнании. Почему Адам и Ева были изгнаны из рая? Они были изгнаны за то, что съели плод знания – Они были изгнаны за то, что стали умами и утратили сознание. Если ты становишься умом, ты теряешь сознание. Ум означает сон. Ум означает шум. Ум означает механичность. Становясь умом, ты теряешь сознание. Таким образом, вся работа, которая должна быть проделана, состоит в том, чтобы снова стать сознанием и лишиться ума. Ты должен выбросить из своей системы все, что собралось в ней как знание. Именно это знание удерживает тебя во сне. Таким образом, чем более человек знающий, тем более он спит. Таким же было и мое собственное наблюдение. Невинные деревенские жители – Гораздо более чуткие и бдительны, чем профессора в университетах или пандиты в храмах. Пандиты – никто иные, как попугаи. Академики в университетах – не что иное, как священный коровий навоз, полный бессмысленного шума. Просто умы, никакого сознания. Люди, которые работают с природой – фермеры, садовники – дровосеки, плотники, художники, гораздо более бдительны, чем люди, которые занимают в университетах посты деканов, проректоров и ректоров. Потому что, когда ты работаешь с природой, природа бдительна, деревья бдительны. Форма их бдительности, несомненно, отличается от нашей, но они очень бдительны. Сейчас эта бдительность получила научные доказательства. Если приходит дровосек с топором в руках и намерением срубить дерево, все деревья, воспринимающие его приближение, начинают дрожать. Сейчас этому есть научные доказательства. Я не поэтизирую, я это говорю вполне научно. Сейчас есть инструменты, при помощи которых можно определить, счастливо дерево или несчастно, испуганно ли, печально или восторженно. Когда приближается дровосек, при виде его деревья дрожат. Они осознают, что приближается смерть. А дровосек еще не срубил дерево, он только приближается. И еще одно, что еще более странно. Если дровосек просто идет мимо, без намерения срубить дерево, тогда ни одно дерево не пугается. Это тот же самый дровосек, с тем же самым топором. Кажется, на деревья воздействует его намерение срубить дерево. Это означает, что деревья воспринимают его намерение. Это означает что деревья считывают саму его вибрацию. И еще более значительный факт, замеченный наукой. Если ты идешь в лес и убиваешь животное, это потрясает не только окружающее животное царство, но и деревья. Если ты убиваешь оленя, все олени кругом чувствуют вибрацию убийства, и им становится грустно. Их охватывает великая дрожь. Внезапно им становится страшно без всякой определенной причины. Может быть, они не видели, как был убита олень. Но каким-то образом, тонким образом, на них это повлияло. Как повлияло и на деревья. На попугаев, на тигров, на орлов, на травинки. Случилось убийство. Случилось разрушение, случилась смерть. Это влияет на все вокруг. Человек кажется самым сонным. На эти сутры Будды нужно глубоко медитировать. Их нужно впитать, понять. Он говорит. «Пробуждение – это путь к жизни». Ты жив лишь пропорционально тому, насколько ты осознан. Осознанность – это разница между жизнью и смертью. Ты не жив лишь потому, что дышишь. Ты не жив лишь потому, что у тебя бьется сердце. Физиологически в тебе можно поддерживать жизнь в больнице без всякого сознания. Твое сердце будет продолжать биться, и ты сможешь дышать. Тебя можно поддерживать механически в таком состоянии, что ты останешься живым много лет. В том смысле, что будет продолжаться твое дыхание, сердце будет продолжать биться, и кровь будет продолжать циркулировать. В развитых странах мира сейчас есть много людей, ведущих овощное существование в больницах, потому что развитие технологии сделало возможным откладывать смерть на неопределенный срок. Многие годы в тебе можно поддерживать жизнь. Если это жизнь, тогда в тебе можно поддерживать жизнь. Но это совершенно не жизнь. Просто овощное существование. Это не жизнь. У будд – определение другое. Их определение состоит в сознании – Они не говорят, что ты жив, потому что можешь дышать. Они не говорят, что ты жив, потому что у тебя циркулирует кровь. Они говорят, что ты жив, лишь если ты пробужден. Таким образом, кроме пробужденных, никто по-настоящему не жив. Вы – трупы. Ходящие, говорящие, что-то делающие. Вы – роботы. Пробуждение – это путь к жизни, говорит Будда. Станьте более пробужденными, и вы станете более живыми. А жизнь есть Бог. Никакого другого Бога нет. Поэтому Будда говорит о жизни и осознанности. Жизнь составляет цель. Осознанность – методологию, технику, чтобы ее достичь. Дурак спит. Спит каждый. Поэтому под дураком подразумевается каждый из вас. Не обижайтесь. Факты нужно констатировать как есть. Вы действуете во сне. Именно поэтому вы продолжаете спотыкаться, продолжаете делать вещи, которых не хотите делать. Вы продолжаете делать вещи, которых решили не делать. Вы продолжаете делать вещи, о которых знаете, что они неправильны. и не делаетейте вещей, о которых знаете, что они правильны. Как это возможно? Почему вы не можете идти прямо? Почему продолжаете сбиваться на ответвление и заходить в никуда не ведущие тупики. Почему? Вы продолжаете заблуждаться. Студента театрального училища Впервые пригласили сыграть небольшую роль в пьесе. В определенном месте он должен был выйти на сцену, вытянув перед собой руки, словно подавая меч, и сказать главному герою «Волобуев, вот ваш меч!» Он стал так интенсивно репетировать и готовиться, что друзья стали его дразнить. «Спорим, что вместо волобоев ты скажешь «Волобуев»?» Было заключено пари, и он стал тренироваться еще интенсивнее. Наконец наступил день премьеры. В назначенный момент дебютирующий актер вышел на сцену, направив все внимание на то, чтобы не оговориться, и вытянул перед собой руки словно подавая тяжелый меч. волобуев говорит он во всю мощь своего голоса и, бросив торжествующий взгляд на друзей, сидящих в зале, объявляет. «Вот ваш...» Ой Происходит именно так. «Наблюдайте свою жизнь». Все, что вы продолжаете делать, так несуразно и создает такую сумятицу. У вас нет никакой ясности. У вас нет никакой восприимчивости. Вы не бдительны. Вы не можете видеть, не можете слышать. Конечно, у вас есть уши, которые слышат. Но нет никого внутри, кто понимал бы услышанное. Конечно, у вас есть глаза, которые видят, но никто не присутствует внутри. И вот ваши глаза продолжают видеть, а уши слышать, но вы ничего не понимаете. На каждом шагу вы спотыкаетесь, на каждом шагу делаете какую-то глупость и все же продолжаете считать себя осознанными. Отбросьте эту идею совершенно. Отбросить ее – великий скачок – Великий шаг, потому что как только идея «я осознаю» отброшена, ты начинаешь исследовать и искать пути и средства к тому, чтобы действительно начать осознавать. Поэтому первое, что должно просочиться в тебя, это то, что ты спишь, крепко спишь. Современная психология обнаружила несколько важных вещей, И хотя их открыли лишь интеллектуально, все же это хорошее начало. Если они интеллектуально открыты, рано или поздно они будут экзистенциально пережиты. Фрейд был великим пионером, конечно, не Буддой, но все же человеком большой важности, потому что он первым заставил большую часть человечества признать идею того, что в нем скрыто бессознательное Сознательный ум — это только одна десятая часть, а бессознательный ум — гораздо больше сознательного. Его ученик Юнг пошел немного дальше, немного глубже, и обнаружил коллективное бессознательное. Теперь нужен еще кто-то, кто обнаружил бы еще одно, то есть в человеческой природе — И я надеюсь, что рано или поздно психологические исследования это откроют. Космическое бессознательное. О нем говорят Будды. Мы можем говорить о сознательном уме. Очень хрупкая вещь, очень небольшая часть твоего существа. Под ним находится подсознательный ум. Ты смутно ощущаешь что он тебе что-то шепчет, но не можешь понять, что именно. Он всегда стоит позади сознательного и дергает его за веревочки. Третий слой – бессознательный ум, с которым ты сталкиваешься лишь в снах или под воздействием наркотиков. За ним – коллективный бессознательный ум. С ним ты сталкиваешься, лишь глубоко исследуя бессознательный ум. Тогда ты находишь коллективное бессознательное. А если ты пойдешь еще дальше и глубже, то придешь к космическому бессознательному. Космическое бессознательное – это сама природа. Коллективное бессознательное – это все человечество, которое жило до сих пор. Это часть тебя. Бессознательное – Это твое индивидуальное бессознательное, которое подавило в тебе общество и которому не было позволено выразиться. Поэтому оно входит через черный ход в снах. А сознательный ум, я буду называть его сознательным, он безмерно мал. Но даже если он лишь едва мерцает, все равно он важен потому что содержит семя. Семена всегда очень малы. В нем содержится огромный потенциал. Он открывает совершенно другое измерение. Точно так же, как Фрейд открыл измерение подсознательным, Шри Аурабинда открыл измерение надсознательным. Фрейд и Шри Аурабинда Два самых важных человека этого века. Оба они интеллектуалы. Ни один из них не пробужден, но они сослужили человечеству огромную службу. Интеллектуально они дали нам осознать, что мы не так малы, как кажемся на поверхности. Что эта поверхность скрывает великие глубины и высоты. Фрейд вошел в глубины. Шри Аурабинда попытался проникнуть в высоты. Над нашим так называемым сознательным умом находится настоящий сознательный ум. Он достигается только в медитации. Когда к вашему обычному сознательному уму добавляется медитация, когда обычный сознательный ум сочетается с медитацией, он становится настоящим сознательным умом. За настоящим сознательным умом – сверхсознательный ум. В медитации ты получаешь лишь его проблески. Медитация – это блуждание в темноте. Да, открываются некоторые окна, но ты снова и снова – Падаешь обратно. Сверхсознательный ум означает самадхи. Ты достиг кристально чистой восприимчивости. Ты достиг интегрированной осознанности. Теперь ты не можешь упасть ниже нее. Она твоя. Она остается с тобой даже во сне. За пределами сверхсознательного – коллективное сверхсознательное. Коллективное сверхсознательное – это то, что во всех религиях известно как Бог. А за пределами коллективного сверхсознательного – космическое сверхсознательное, выходящее за пределы даже богов. Будда называет его нирваной, Махавира называет его кайвальей, индуистские мистики – Называют его мокшей. Вы можете называть его истиной. Это девять состояний твоего существа. А ты живешь лишь в небольшом уголочке своего существа, в крошечном сознательном уме. Ты подобен человеку, у которого есть дворец, и который совершенно забыл о дворце и начал жить у его дверей, Думая, что больше ничего нет. Фрейд и Шри Аурабинда – великие интеллектуальные гиганты, пионеры, философы. Хотя их работы во многом основываются на догадках. Вместо того, чтобы учить студентов философии Бертрана Рассела, Альфреда Норта, Уайтхеда, Мартина Хайдегера и Жан-Поля Сартра, Лучше было бы рассказывать людям больше о Шри Аурабинда, потому что он был одним из величайших философов этого века. Но академический мир им пренебрегает, совершенно его игнорирует. Причина в том, что даже просто почитать Шри Аурабинда достаточно, чтобы возникло ощущение собственной неосознанности. Он сам еще не Будда, но все же он создаст для тебя смущающую ситуацию. Если он прав, что тебе делать? Почему ты не исследуешь высоты своего существа? Фрейда приняли с большим сопротивлением, но в конце концов приняли. Шарий Аурабинда еще даже не приняли. Фактически... Его даже никто не опровергает, его просто игнорируют. И причина ясна. Фрейд говорит о чем-то нившем, чем ты. Это не смущает. Ты можешь хорошо себя чувствовать, зная, что ты сознателен, а под твоим сознанием есть подсознательное, бессознательное и коллективное бессознательное. Но эти состояния ниже тебя, ты на вершине ты можешь чувствовать себя очень хорошо. Но изучая Шри Аурабинда, ты почувствуешь смущение, обиду, потому что есть состояние выше твоего. Человеческому эго никогда не хочется признавать, что что-то может быть выше него. Человеку хочется считать себя величайшей из вершин, кульминацией, гуришанкаром. Эверестом. И верить, что выше него ничего нет. И это дает очень хорошее чувство. Отрицая свое собственное царство, отрицая свои собственные вершины, вы чувствуете себя очень хорошо. Посмотрите, как это глупо. Будда прав. Он говорит Дурак спит, словно он уже мертв. Но мастер пробужден, и он живет вечно. Осознанность вечна. Она не знает смерти. Умирает лишь неосознанность. Поэтому если ты останешься бессознательным, спящим, тебе придется снова умереть. Если ты хочешь избавиться от всего несчастья, снова и снова рождаться и умирать, если хочешь избавиться от колеса жизни и смерти, тебе придется стать абсолютно бдительным. Тебе придется подниматься в сознании выше и выше. Эти вещи не для восприятия на интеллектуальной почве. Эти вещи должны стать опытом. Эти вещи должны стать экзистенциальными. Я говорю не для того, чтобы философски вас убедить, потому что философское убеждение не приносит ничего, никакого урожая. Настоящий урожай приходит лишь, когда ты совершаешь великое усилие, чтобы проснуться. Но эти интеллектуальные путеводители – Могут создать в тебе желание, жажду. Могут дать тебе осознать потенциал, осознать свои возможности. Могут дать тебе осознать, что ты не то, чем кажешься. Ты гораздо больше Дурак спит, словно уже мертв. Но мастер пробужден, и он живет вечно. Он наблюдает. Он ясен. Простые и красивые слова Истина всегда проста и всегда красива. Просто увидьте простоту этих двух утверждений. Насколько в них содержится Миры внутри слов. Бесконечные миры. Он наблюдает. Он ясен. Единственное, чему нужно научиться, это наблюдение. Наблюдай. Наблюдай каждое действие, которое совершаешь. Наблюдай каждую мысль, проходящую в уме. Наблюдай каждое желание, охватывающее тебя. Наблюдай даже незначительные жесты. Как ты ходишь, говоришь, ешь понимаешь шванну. Продолжай наблюдать во всем. Везде. Пусть все становится возможностью наблюдать. Не ешь механически. Не продолжай просто набивать себя пищей. Будь очень наблюдательным. Жуй тщательно и наблюдательно. И ты удивишься тому, сколько упускал до сих пор. Потому что каждый кусок — будет приносить огромное удовлетворение. Если ты ешь наблюдательно, еда станет вкуснее. Даже обычная еда станет самой вкусной, если ты наблюдателен. А если ты не наблюдателен, ты можешь есть самую вкусную еду, но в ней не будет вкуса, потому что нет никого, кто мог бы наблюдать. Ты просто продолжаешь набивать себя пищей. Ешь медленно, наблюдательно. Каждый кусок нужно проживать, прочувствовать. Вдыхай запах, ощущай прикосновение, чувствуй порыв ветра и солнечные лучи. Смотри на Луну и стань просто безмолвным водоемом наблюдательности. И Луна будет отражаться в тебе в безмерной красоте. Двигайся по жизни, оставаясь полностью наблюдательным. Снова и снова ты забудешь. Не становись из-за этого несчастным, это естественно. Миллионы жизней ты никогда не пытался наблюдать, и это так просто и естественно, что ты продолжаешь забывать снова и снова. Но в то же мгновение, как вспоминаешь, наблюдай снова. Помни одно. Когда вспоминаешь, что забыл наблюдать, не сожалей. Не раскаивайся. Иначе ты потеряешь время даром. Не чувствуй себя несчастным. Я снова упустил. Не начинай чувствовать «я грешник». Не начинай себя осуждать. Потому что это сущая потеря времени. Никогда не раскаивайся в прошлом. Живи в этом мгновении. Если ты забыл, ну и что? Это естественно. Это стало привычкой. А привычки умирают с трудом. И это не просто привычка, усвоенная за одну жизнь. Эти привычки устанавливались миллионы жизней. Поэтому... Если ты можешь оставаться наблюдательным хотя бы несколько мгновений, будь благодарен. Даже эти несколько мгновений больше, чем можно ожидать. Он наблюдает. Он ясен. И когда ты наблюдаешь, Возникает ясность. Почему ясность возникает из наблюдения? Потому что чем более ты в наблюдении, тем более и более замедляется твоя поспешность. Ты становишься изящнее. По мере того, как ты наблюдаешь, болтовни становятся меньше и меньше, потому что энергия, становившаяся болтовней, начинает становиться наблюдением. Та же самая энергия. Теперь больше и больше энергии будет преобразовано в наблюдение, и ум не будет получать питание. Мысли будут становиться тоньше и тоньше. Они начнут терять в весе. Мало-помалу они начнут отмирать. А когда мысли умирают, возникает ясность. Теперь твой ум превращается в зеркало. Как он счастлив! И когда человек ясен, он блажен. Именно замешательство становится коренной причиной несчастья. Именно ясность становится основой блаженства. Как он счастлив, ибо он видит, что пробужденность есть жизнь. И теперь он знает, что смерти нет, потому что пробужденность никогда не может быть разрушена. Когда приходит смерть, будешь наблюдать и ее. Ты умрешь, наблюдая. Наблюдение не умрет. Твое тело исчезнет, прах вернется во прах, но наблюдение останется. Оно станет частью космического целого. Оно станет космическим сознанием. В эти мгновения пророки Упанишат объявляют «Ахам брахмас ми, я космическое сознание». В одно из таких мгновений Аль-Хиладж Мансур объявил, ан аль я истина Это высоты, принадлежащие тебе по праву. Если ты их не достигаешь, за это ответственен ты и никто другой. Как он счастлив, ибо он видит, что пробуждение есть жизнь». Как он счастлив, следуя пути пробужденных. С великой настойчивостью он медитирует в поисках свободы и счастья. Слушайте эти слова очень внимательно. С великой настойчивостью. Пока ты не приложишь тотального усилия, чтобы проснуться, этого не случится. Частичные усилия бесполезны. Ты не можешь быть наполовину здесь, наполовину там. Не можешь быть чуть теплым, это не поможет. Чуть теплая вода не испарится. Чуть теплые попытки быть бдительным обречены на поражение. Трансформация происходит лишь если ты вкладываешь в нее тотально всю свою энергию. Когда ты кипишь при 100 градусах нагрева, ты испаряешься, и происходит алхимическая перемена. Тогда ты начинаешь подниматься вверх. Вы не замечали? Вода течет вниз, но пар поднимается вверх. Точно так же происходит и это. Бессознательность течет вниз, сознание поднимается вверх. Еще одно. Вверх синонимично внутрь, а вниз – наружу. Сознание движется внутрь, бессознательность – наружу. Бессознательность удерживает вас в полной тьме. Ваши глаза остаются постоянно сфокусированными на других. Это создает своего рода экстравертность и удерживает вас снаружи. Сознание создает внутреннее пространство. Оно делает вас интровертами. Оно вводит вас вовнутрь глубже и глубже. Глубже и глубже – так же значит выше и выше. Глубина и высота растут одновременно, точно как растет дерево. Ты видишь только, что оно движется вверх, но не видишь, что корни движутся вниз. Но сначала корни должны опуститься вниз, и лишь тогда дерево может расти вверх. Если дерево хочет дотянуться до неба, ему придется пустить корни к самому дну, в самые глубины. Дерево растет одновременно в обоих направлениях. Точно таким же образом... Сознание растет вверх, вниз, пуская корни в глубь своего существа.